А вот «Крестовая газета» форменным образом объявила мне войну, и в знак моей покорности требует отставки Квеля, не учитывая того, что если бы даже я и решил пожертвовать усердным и самоотверженным человеком, что вовсе не входит в мои намерения, то все же при таких обстоятельствах я этого никак не мог бы сделать». Рино Квель был журналистом, через посредство которого Монтефель еще во времена Эрфуртского парламента защищал в прессе свою политику, человеком, носившимся со всякими идеями и начинаниями, правильными и ложными, искусно владевшим пером, но непомерно обремененным ипотекой тщеславия. Дальнейшее развитие конфликта между Монтефелем и Квелем с одной стороны, Крестовой газетой и Комарильей с другой, а также вся сложившаяся тогда внутренняя ситуация ясно видны из приводимых ниже высказываний Герлуха в письмах. Потсдам, 17 мая 1852 года. Если Монтефель не прогонит Квеле, это добром не кончится. Я считаю Монтефеля честным человеком, но как странно сложилась его политическая жизнь. Он подписал декабрьскую конституцию, конституцию Пруссии от 5 декабря 1848 года, высказался за политику унии, решительно проводил в жизнь положение об общинном устройстве и закон о выкупе, амнистировал бонапартизм и так далее. подразумевается политика, направленная на создание унии Пруссии и Австрии в немецком вопросе, то есть на раздел между ними гегемонии в Соединенной Германии. Принятое 11 марта 1850 года в развитии Конституции 1850 года положение об общинном устройстве имело конечной целью введение местного самоуправления. Вскоре после написания письма Герлохом 17 мая 1852 года В июне 1852 года реакционное правительство провело закон, приостанавливавший действие закона от 11 марта, а в следующем, 1853 году, полностью отменило его. Закон о выкупе крестьянами феодальных повинностей был проведен Монтефелем в тот период прусским министром внутренних дел 2 марта 1850 года. Во всем этом он не был последовательным, что следует поставить ему в заслугу, Хотя его величество сказал как-то, что последовательность презреннейшая из всех добродетелей, но все же непоследовательность Монтефеля бьет уже через край. Высказываются против палат и против конституционализма. Однако, начиная с середины XVIII столетия до настоящего времени, все правительства были революционными, за исключением Англии с ее палатами до реформы и Пруссии с небольшими перерывами в 1823 и 1847 годах. В 1832 году в Англии была проведена парламентская реформа в либерально-буржуазном духе. Она сравнительно незначительно увеличила число избирателей в парламент и носила очень ограниченный демократический характер. Реформа была политическим компромиссом между крупной буржуазией и землевладельческой аристократией. Речь идет о созыве в Пруссии провинциальных лантагов в 1823 году и соединенного лантага в 1847 году. Это были весьма жалкие попытки заменить обещанное народное представительство куцым сословным собранием, однако даже они представляются автору письма революционными актами. «Крестовая газета» поистине и так уж не права в своей скромной апологии палат, и тем не менее наш премьер тоскует по бонапартизму, который уже безусловно никакой будущности не имеет. Между прочим, Монтейфель сказал вчера, что хочет вызвать вас сюда, если только вы успеете еще вовремя прибыть, чтобы познакомиться с императором.